Последнее, что увидел Гарри, прежде чем шляпа упала ему на глаза, был огромный зал, заполненный людьми, каждый из которых подался вперед, чтобы получше разглядеть его. А затем перед глазами встала черная стена. Хм. Задумчиво произнес прямо ему в ухо тихий голос. Непростой вопрос, очень непростой Много смелости это я вижу, и ум весьма неплох, и таланта хватает. О, да, мой бог, это так. И имеется весьма похвальное желание проявить себя. Это тоже любопытно. Так куда мне тебя определить? Гарри крепко вцепился обеими руками в сиденье табурета. — Только не в Слайзерин, подумал он, — только не в Слайзерин. — Значит, не в Слайзерин? — переспросил тихий голос. — Ты уверен? — Знаешь ли, ты можешь стать великим. У тебя есть все задатки, я это вижу. А Слайзерин поможет тебе достичь величия, это несомненно. — Так что, не хочешь? — Ну ладно, если ты так в этом уверен. — Что ж, тогда Гриффиндор Гарри показалось, что шляпа выкрикнула этот вердикт куда громче, чем предыдущие. Он снял шляпу и, ощущая дрожь в ногах, медленно пошел к своему столу. Он испытывал такое сильное облегчение по поводу того, что его все-таки выбрали, и что он попал не в слайзерин, что даже не замечал, что ему аплодируют более бурно и продолжительно, чем другим. Рыжий староста Перси. Вскочил со своего стула, схватил руку Гарри и начал ее трясти. А близнецы Фред и Джордж в это время вопили во весь голос «С нами, Поттер! С нами, Поттер!» Пожав руки всем желающим, Гарри плюхнулся на свободный стул, оказавшись как раз напротив призраков трико, которого он видел перед началом церемонии. Призрак похлопал его по руке И Гарри внезапно испытал очень неприятное, напугавшее его ощущение. Ему показалось, что он сунул руку в ведро с ледяной водой. Теперь он, наконец, получил возможность увидеть главный стол, за которым сидели учителя. В самом углу сидел Хагрид, который, поймав взгляд Гарри, показал ему большой палец, и Гарри улыбнулся в ответ, а в центре, На стола стоял большой золотой стул, больше напоминавший трон, на котором восседал Альбус Дамблдор. Гарри сразу узнал его. Он был таким же, как на карточке вкладыши из шоколадной лягушки, которую Гарри съел в поезде. Серебряные волосы Дамблдора сияли ярче, чем привидения, ярче, чем что-либо в зале. Еще Гарри заметил профессора Квиррелла, нервного молодого человека, с которым он познакомился в прохудившемся котле. Сейчас на голове Квирала красовался большой фиолетовый тюрбан, так что профессор выглядел еще более странным, чем раньше. Церемония подходила к концу, оставалось всего трое первокурсников, Лайзу Терпин зачислили в Ревенклу, и теперь пришла очередь Рона. Гарри видел, что тот даже позеленел от страха. Гарри скрестил под столом пальцы, и через секунду шапка громко завопила «Гриффиндор!» Гарри громко аплодировал вместе с другими до тех пор, пока Рон не плюхнулся рядом. «Отлично, Рон! Просто превосходно!» с важным видом похвалил его Перси Уизли, в то время как... Последняя в списке Блейс Забини уже направлялась к столу с лазерин. Профессор МакГонагал скатала свой свиток и вынесла из зала волшебную шапку. Гарри посмотрел на стоявшую перед ним пустую золотую тарелку. Он только сейчас понял, насколько он голоден. Казалось, что купленные в поезде сладости он съел не несколько часов, а несколько веков назад. Альбус Дамблдор поднялся со своего трона и широко развел руки, а на лице его заиграла лучистая улыбка. У него был такой вид, словно ничего в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. «Добро пожаловать!» — произнес он. «Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов». Вот эти слова. Олух, пузырь, остаток, уловка. Все. Всем спасибо. Дамблдор сел на свое место. Зал разразился радостными криками и аплодисментами. Гарри сидел и не знал, смеяться ему или нет. Он «Он немного ненормальный?» — неуверенно спросил Гарри, обращаясь к сидевшему слева от него Перси. «Ненормальный?» — рассеянно переспросил Перси, но тут же спохватился. «Он гений! Лучший волшебник в мире, но, в общем, ты прав. Он немного сумасшедший». «Как насчет жареной картошки Гарри?» Гарри посмотрел на стол и замер от изумления. Стоявшие на столе тарелки доверху наполнились едой. Гарри никогда не видел на одном столе так много своих любимых блюд, розбив. Жареный цыпленок, свиные и барани отбивные, сосиски, бекон и стейки, вареная картошка, жареная картошка, чипсы и пудинг, горох, морковь, мясные подливки, кетчуп — И непонятно, как и зачем здесь оказавшиеся мятные леденцы. Надо признать, что Дарсли никогда не морили Гарри голодом, но и никогда не давали ему съесть столько, сколько ему хотелось. А Дадли всегда съедал то, что особенно нравилось Гарри, даже если его самого от этого тошнило. Но сейчас Гарри был не в доме, Дарсли, и он положил в свою тарелку всего понемногу, за исключением мятных леденцов, и накинулся на еду. Она была просто великолепной. — Неплохо выглядит, — грустно заметил призрак в трико, наблюдая, как Гарри поедает стейк. — Вы хотите? — начал было Гарри, но призрак покачал головой. «Я не ем вот уже почти четыре лет. Конечно, у меня нет никакой необходимости в еде, но мне ее не хватает. Кстати, я, кажется, не представился. Сир Николада Мимси Порпиньон к вашим услугам. Привидение, проживающее в башне Гриффиндор. «Я знаю, кто ты!» — внезапно выпалил Рон. «Мои братья рассказывали о тебе. Ты...» «Почти безголовый Ник!» «Я бы предпочел, чтобы вы называли меня Сир Николя де Мемси». Строгим тоном начал призрак, но его опередил Симус Финниган, тот самый светловолосый мальчик, который стоял перед Гарри в шеренге. «Почти безголовый? Как можно быть почти безголовым?» «Сир Николя...» Выглядел немного недовольным, словно беседа зашла не туда, куда бы ему хотелось. «А вот так!» — раздраженно ответил он, дергая себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо, словно держалась на пружинке и приводилась в действие нажатием на ухо. Очевидно, кто-то пытался его обезглавить, но не довел дело до конца. Лежащая на плече голова почти безголового Ника довольно улыбалась, наблюдая за выражениями лиц первокурсников, а затем он потянул себя за правое ухо, и голова с щелчком встала на место. Привидение прокашлялось. «Итак, за новых учеников факультета Гриффиндор. Надеюсь, вы поможете нам выиграть в этом году кубок школы. Гриффиндор никогда так долго не оставался без награды. Вот уже шесть лет подряд кубок завоевывает Слайзерин. Кровавый барон — это привидение башни Слайзерин — стал почти невыносим». Гарри посмотрел в сторону стола Слайзерин, и увидел жуткого вида привидения с выпученными пустыми глазами, вытянутым костлявым лицом в одеждах, запачканных серебряной кровью. Барон сидел рядом с Малфоем, который, как с радостью отметил Гарри, был вовсе не в восторге от такого общества. «А как получилось, что он весь в крови?» — выпалил Симус, которого почему-то очень заинтересовал этот вопрос. «Я никогда не спрашивал». Деликатно заметил почти безголовый Ник.